а а, -а. Трейнон сполз на цементный пол холла. Его глаза говорили о том, что он подвергся достаточно сильному шоку. «Весь день после обеда люди метались, как сумасшедшие. Все подозрительно косились на меня», — прошептал он. «Если бы я был на вашем месте, этот момент я бы не упустил. Скоро наступит утро» а вместе с ним, возможно, и самый трудный день в вашей жизни. Джейсон направился к выходной двери и остановился. Его рука уже лежала на ручке. Не в моих правилах давать советы, но на вашем месте я попытался бы немедленно связаться с мадам Лавьер. Может быть, в этом будет немного смысла, но польза будет. Хамелеон открыл дверь, и вышел на улицу, где ему в лицо резко ударил порыв холодного воздуха. Взять Карлоса. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Ложь. Номер телефона в Нью-Йорке. Отыскать Трэдстоун. Разгадать смысл сообщения. Найти отправителя. Узнать, кто он такой, Джейсон Борн. Стоял солнечный день, когда старый человек в поношенном костюме спустился к церкви в районе Нейл-Сюрсьен, где помещались кабины для исповеди. «Слава Пресвятой Богородице!» — произнес он, когда приблизился к внутренней перегородке второй кабины справа. «Достаточно!» — шепнула фигура за занавесом. «Что тебе известно о Сен-Ан-Аре?» По существу очень мало, но почерк его. Доказательства имеются. В основном беспорядочные. Он выбирает людей, которые ровным счетом ничего не знают, и через них создает хаос. Я предполагаю, что вспышек активности больше не будет. Естественно. Но каковы его цели? Что за хаосом? Я думаю, что он хочет посеять недоверие между марионетками, которые знают что-то конкретное. Это следует из разговоров с Бриель. Она сообщила, что американец попросил ее передать Лавьер, что предатель находится внутри. Это насквозь фальшивые сообщения. Вы знаете, что прошлой ночью бухгалтер был терроризирован. Он дожидался ее до двух часов возле ее дома, пока она не вернулась из отеля, где беседовала с Бриель. Он вопил на всю улицу. Лавьер не в лучшем состоянии. Она едва контролировала себя, когда звонила в парк Монсю. Ей приказали, чтобы больше туда не звонила. Никто не должен звонить туда когда-либо. Мы получили это сообщение. Немногие из нас, кто знает этот номер, сразу же забыли его. Я должен быть в этом уверен. Силуэт человека внезапно пришел в движение. Это можно было понять по резким колебаниям занавеса. Конечно, чтобы посеять недоверие. Теперь в этом нет сомнения. Он хочет найти контакты, он пытается вытянуть информацию из каждого. И когда кто-то не выдерживает, он передает его американцам, а сам переходит к следующему. Но все это он проделывает в одиночку. Это его сущность. Все они должны быть уничтожены, пока до них не добрались американцы. Все, кроме Рене Бержерона. Это слишком ценный кадр. Передай ему, чтобы он срочно вылетел в Афины. Он знает, куда. Могу я предположить, что для этого я должен воспользоваться парком Монсю? Это исключено. Но вы должны, не теряя времени, передать мои решения тем, кто в них нуждается. И первым, кого я должен оповестить, это Бержерон. В Афины. Да. Затем Лавьер и этот бывший колонизатор дэн Они обречены, да? Да. Но ты должен отправить два сообщения командам, которые будут следить за ними. Скажи, что я буду наблюдать за ними все время, чтобы не было ошибки. Но у всех нас есть проблема, Карлос. Поскольку мы не можем позвонить в парк Монсю, то как нам связаться с тобой? Хотя бы по поводу того Рено, которое ты разыскиваешь, После происшествия в Обердюкон убийца прошептал семь цифр. Ты единственный живой человек, который знает этот номер. Естественно, что его невозможно отыскать. Кто может думать, что старый нищий знает этот номер? Твой заработок растет с каждым часом, который приближает меня к Эйну. Он должен быть уничтожен так же, как и все, кто его создал. Борн снял трубку. «Да. Комната 4,20. Можете продолжать, генерал?» Эти телефонные звонки прекратились. Они больше не имеют контактов, по крайней мере, по телефону. «Что вы имеете в виду?» «Наша прислуга отсутствовала. За это время телефон звонил дважды, и каждый раз она просила меня ответить. Она действительно не хотела разговаривать. Кто ей звонил? Аптекарь по поводу рецепта и журналист насчет интервью. Она сказала, что, может быть, поедет на Ленч в отель Георг Пятый, где у нее заказано место в ресторане, и что я могу застать ее там, если она решит ехать.